Глава вторая. Спецоперация. Когда стихли последние отголоски взрыва, вид с той точки, где я находился, не изменился ни на йоту, не считая, разумеется, дымного облака в форме гриба, разраставшегося на фоне утреннего неба. Внизу, среди тесных улочек, проулков, длиннобитных холуп и прочих городских построек, не было заметно никакого движения. Даже привычные птичьи трели не нарушали тишину. С недавнего времени я уже знал, что после минометных выстрелов это самое обычное дело. Как и все прочие местные обитатели, афганские птицы прятались, едва начинался обстрел. Появлялись вновь, когда только все заканчивалось. Должно было пройти какое-то время, пока они не займут привычные места на ветках деревьев, сертливо торчавших к северу от нашей базы, окруженной глинобитными стенами. Базы, которая на время стала домом для меня и еще тридцати морских пехотинцев нашей роты. Всего две недели назад мы прибыли в небольшой торговый городишко под названием Наузад. есть этот недолгий срок-то, либо ни единого дня не оставляя нас в покое. Чаще всего минометный обстрел начинался с утра и примерно за полчаса до заката. Талибы не были идиотами, они понимали, что в тёмное время суток мы без труда вычислим их позиции по вспышкам дульного пламени. Поэтому ночами они только перемещались по окрестностям, меняя местоположение. Самым безопасным для них был лесистый участок, окрещенный нами центральным Талибаном и расположенный на другой стороне в воде, речного русла, пересыкавшего в сухой сезон и наполнявшегося водой только после дождей. В обычное время местные использовали води как проезжую дорогу, и мы, понятное дело, тут же ее окрестили Талибской магистралью. По слухам, в свое время зачистить этот лес и призвать местных маджакедов к порядку, удалось даже советской армии, если слухи были правдивы, это не внушало мне особого оптимизма. Когда развеялись остатки дыма после минометного выстрела, Я внимательно изучил дальние окрестности через прицельное устройство своего оружия, но не заметил никаких шевелений, которые могли бы выдать позиции плохих парней. На первый взгляд наузад выглядел точной копией декорации из монти-пайнтоновской жизни Брайана. Тут ничего не меняло за сотни лет. Не было электричества, отсутствовали элементарные удобства. Вездесущая пыль лезла в рот и нос, липла ко всем нашим вещам. Запах человеческих отходов был нестерпим, особенно в жаркие дни, которые стояли здесь до самого прихода зимы. При этом надо сказать, что окрестный пейзаж был потрясающий костью. К югу до бесконечности простиралась афганская пустыня, голые и необитаемые, если не считать бродячих козопасов, каких-то образом ухитрявшихся выживать в этих суровых краях. А в 5-6 километрах к западу, северу и востоку от города начинались горы вздымавшиеся посреди пустоши. На севере высился острый пик Нарум-Кук, от которого отходили две гряды к западу и к востоку, а вдалеке за ними высились бесконечные отроги гор Зар-Кух, дурак На многие мили нигде, кроме предгорий не было видно никаких следов зелени. Зато окрестности Талифской магистрали, тянувшейся на северо-восток, густо поросли деревьями и невысоким, зато очень жизнестойким кустарником. Растительность здесь выживала только благодаря зимним дождям, которые раздражались совершенно непредсказуемо, заполняя глубокие води водой. Как нам уже стало ясно, в городе постоянно шли бои, самые расточенные с тех пор, как силы коалиции отстранили талибов от власти. На Узад, расположенный в начале долины Сангин, был транзитная остановка для талибов, направлявшихся на запад к двум другим крупным стратегическим точкам дамби каджа торговому городу Сангин, которым тоже, как и нам, изрядно доставалось по ходу, подозревая, что напавшие использовали нас как тренировочную мишень на пути к основным целям. Все дороги, ведущие в город, были одинаково небезопасны, поэтому назад нас перебрасывали по воздуху. Это была довольно-таки масштабная операция. Армейское подразделение – который мы прибыли сменить, обороняло от талибов этот изолированный блокпост свыше 100 дней. Они прибыли сюда, свято вере, как все прочие, что политики говорят правду, и в ходе трехлетней миротворческой миссии в Афганистане им вообще не придется стрелять. Когда они покидали Афганистан, в общей сложности ими было выпущено примерно 87 тысяч патронов. Все это без какого-либо положительного результата, если смотреть со стратегической точки зрения. Калибы потеряли убитыми свыше 250 человек, но они все еще были здесь, делали все возможное, чтобы помешать международным силам содействия, безопасности, навести порядок в стране и начать ее восстанавливать. Я очень надеялся, что у нас все будет иначе. Хотелось верить, что мы справимся хоть немного лучше. Интересно, они уже закончили развлекаться? Только я позавтракать собрался. Вот, гады, пробормотал себе под нос Хач, один из самых опытных моих капралов, на секунду при этом не отрываясь от прицела пулемета, установленного на мешках с песком. И точно оглянувшись назад, я увидел, что все нижние мешки щедро заляпаны фасолью с беконом. Завтра Хач приземлился, там же, где он сам, когда начался обстрел. Надеюсь, что все это... «Так», — отозвался я, «хотя кто их знает. Обычно вроде стреляют по три раза, а сейчас было только два». Хач ничего не сказал. «И вообще, тебе похудеть на пару фунтов — самое дело. Так скажи им спасибо». Дома, в Плимуте, Хач был одним из тех, кто посещал спортзал для того, чтобы поддерживать физическую форму. А не чтобы ее набрать. У него были жена и дети. Более жизнерадостного молодого капрала я не мог себе и представить. Хотя подозреваю, что его жена была бы счастливее, если бы он избрал какой-нибудь иной жизненный путь. Я по-прежнему осматривал заросли, но никаких следов стрелявших не было и в помине. Где же черти прячутся? Вскоре я получил ответ на этот вопрос. — Холм всем постам! Атака! — выклинул голос у меня в наушниках. — Это означало, что ребята с пункта наблюдения на холме... который возвышался над городом, заметили вдалеке, демаскируя щепочка дыма. «Всем пригнуться!» началось — началось, — проорал я, так, чтобы меня слышала вся база. Парни, которые не были на дежурстве, собрались посмотреть, что происходит. «По нам идут огонь! В укрытии! Живо!» Они посмотрели на меня с угрюмой обреченностью, потом развернулись и разбежались обратно по камерам. Когда-то на месте нашей базы располагался полицейский участок. и более безопасного места, чем помещение для заключенных, тут не было. Медленно нарастающий вой приближающегося снаряда, это хорошо звучит только в кино, сейчас мне было адски страшно. Никогда не знаешь, куда ударит, это всегда лотерея. К счастью для нас, на сей раз стрелявшие не отличались особой меткостью. Я услышал взрыв далеко позади, за пределами нашей базы. и огляделся, оценивая урон, нанесённый этому некогда цветущему городу. Впрочем, даже если попадание пришлось в жилой дом, это уж никому не могло повредить. Расстояние 200 метров от нашей базы никто не селился. Это было слишком опасно. Ближайшие здания вдоль дороги, которая вела к рынку, давно превратились в развалины. На месте дверных проёмов и торговых витрин виднелись лишь покорёжные куски металла и дерева. Внутри все давно было разграблено. В северных районах города до сих пор жили люди, но мы пока не отправляли патрули из базы так далеко, понятия не имели, сколько их там. С учетом разрухи, принесенной непрекращающими боями обитатели юга сделали самый разумный выбор из всех возможных, упаковали свои пожитки и уехали из города в надежде, что все это когда-нибудь закончится. Их решение выглядело еще более разумным теперь, когда наши ребята с холма открыли огонь из тяжелых пулеметов по тому месту, где засели минометчики. Одного предательского домового облачка, очевидно, оказалось достаточно, чтобы они засекли точное место, откуда по нам вела стрельба. За выстрелами пулемета 50-го калибра нам было почти ничего не слышно. «Похоже, мы опять пропустили завтрак, толстяк!» Прорал я хачу, перекликивая шум. Он обернулся ко мне с горящими глазами, показал неприличный жест, тут же вновь приник к прицелу. Месяц назад из Великобритании мы прилетели прямиком в Кэмп основную военную базу британских вооруженных сил в Афганистане. Этот огромный лагерь был назван в честь первого британского солдата, погибшего в ходе конфликта. Он располагался посреди пустыни в провинции Гельмонта. вокруг на многие мили не было ровным счетом ничего. В базе даже не вела асфальтированная дорога, только пыльные колеи расчерчивали бездорожье. Пастион являлся самым крупным палаточным лагерем своего типа. Что особенно впечатляет, он был возведен инженерными войсками в 2006 году всего за три месяца. Сейчас же это место стало домом для четырех с лишним тысяч британских военнослужащих. Большую часть лагеря составляли, бесконечные ряды совершенно одинаковых палаток, скрытыми проходом между ними. Попытка отыскать магазинчик военно-торговой службы экспедиционных войск, где продавалась газировка в банках и шоколадные батончики, было испытанием для слабых духов. Кстати, а вот зачем там продавались очки для плавания, с учетом того, что на тысячу миль вокруг не было и намека на бассейн, так и осталось для меня загадкой. Жара свыше ста градусов по Фаренгейту, 38 градусов по Цельсию. Этих мест не было редкостью. Афганское солнце в середине дня полило безжалостно. Цитируя Робби Уильямса из фильма «Доброе утро, Вьетнам», я бы сказал, что было жарко, чертовски жарко, да просто жарко, как в печке. Стоило прогуляться по Бастиону в рубашке, и подмышки уже были мокрые от пота. так что боялся даже вообразить, как его будет бегать по пустыне в полной выкладке. — Ладно, — сказала себе. — По крайней мере, можно не беспокоить, что я тут растолстею. Помимо жары, больше всего в Афганистане нам поначалу досаждала пыль. Она была повсюду, в буквальном смысле повсюду. Она проникала в спальники, липла к рукам, забиралась под ногти, проникала в еду и питьё, и, что особенно неприятно, под шлемы. За несколько дней, что мы провели в бастионе, пыль стала главным раздражителем в повседневной жизни. И не пришлось говорить своим парням, чтобы они не забывали чистить оружие ежедневно. Они делали это без напоминаний Стоило высунуться из палаток наружу, и вся работа шла на смарку. За считанные секунды ветерок наносил на очищенный металл тончайший слой пыли, который налипал на ружейное масло, превращаясь в суперклей. Ещё хуже стало, когда мы начали выбираться на открытую местность для тренировок. Облака пыли неслись к нам по пустыне, набирая скорость, как чудовищные приливные волны. По возвращении в лагерь мы все, как один, напоминали посетителей салона красоты с грязевыми масками на лицах. Вот только здесь за это удовольствие не надо было платить косметологу. Единственное, куда пыль не пробиралась, это были защитные очки. За всё это время у нас выдался лишь... «Свободный вечер. Один». Я провел его, любуюсь закатом, с крыши одного из наблюдательных постов по периметру лагеря. Погруженный в свои мысли, я отследил взглядом подлетавший к базе боевой вертолет, который заходил с востока. Затем, сделав разворот прямо на фоне заходящего солнца, направился прямиком к посадочной площадке, рядом с полевым госпиталем, минуя основной аэродром. Это означало, что привезли раненых». Сцена была прямо как из военных фильмов, которые я любил смотреть в детстве. Если кто из нас и надеялся поначалу на то, что в Кэм-Бастионе удастся удобно устроиться, этим мечтам вскоре пришел конец. и шести месяцев, которые нам предстояло провести в Афганистане, до палаточный городок отводился от силы 4 недели. Все остальное время нас ожидал настоящий Афганистан. Это уж совсем другое место. Нам дали всего пару дней на акклиматизацию, а потом перебросили в маленький торговый городок под названием Гиришк, где надежды нас сравнить на мирную командировку, развеялись как дым. Первый же патруль вступил в перестрелку с талибами. Через старые кварталы Гиришка мы прошли для встречи с Национальной полицией Афганистана, НПА, стоявшей на охране большой дамбы, возведенной китайцами. Это был важный стратегический объект в регионе. В какой-то момент, когда мы говорили с полицейскими, они указали нам на группу людей, видневшихся на холме по соседству. Он сказал нам, что это талибы. Но вмешиваться мы не могли, мы стрелять никто не стал. Однако, когда мы направились через город обратно, талибы принялись в из минометов и стрелкового оружия как по нам, так по афганцам. Нам ничего не оставалось кроме как вступить в бой. Пара ракет, выпущенных с истребителя Харриер, который был вызван в помощь нам, положили бою конец. Для многих из нас момент отрезвления наступил именно тогда. Мы осознали, что тренировки подошли к концу, и мы действительно находимся в боевой ситуации. Мы патрулировали окрестности дамбы две недели, после чего нас отправили обратно в Бастион для подготовки к переброске в Наузад, где нам предстояло провести по меньшей мере два месяца. ждал что здесь безопасно. Именно... на этой безопасной в кавычках базе я сейчас и наблюдала за мешков с песком не прилетит ли в нас очередной реактивный снаряд. я как раз собирался пообедать безвкусными пайковыми сухарями догадочно пахнувшей массой из консервной банки с этикеткой мясной фарш когда пришел вызов по рации меня ожидали в комнате совещаний где мы обустроили свой штаб поскольку За последние пару дней мой обед ничем не отличался от сегодняшнего. Я был рад поводу засунуть сухари обратно в зеленую упаковку. Труссой, добежав до штаба, я просунул голову в дверь. Звали босс. Оглядевшись, я обнаружил в комнате четырех человек. Для тесного помещения даже этого было слишком много. Как выяснилось, босс, он же командир нашего подразделения, оживленно переговаривал с кем-то по рации. «Связист». Махнул мне рукой, я помахал в ответ. За это время босс закончил говорить. Сдается мне, сержант, это по вашей части. С холма сообщили, что НПАшники вышли за ворот. Во-первых, я им не давал на это разрешение, а во-вторых, они третируют какую-то псину. Он знал о моей любви к собакам, поскольку сам неоднократно перешагивал через физ по пути в спортзал нашей базы в Плимуте. В общем, разберитесь, в чем дело. Верните их обратно, и все это подипломатичнее как-нибудь. Нет проблем, ВОЗ, уже иду. Я торопливо нацепил на себя амуницию, поскольку без полной защиты наружу выходить запрещалось, даже ненадолго. Поскольку в одиночку я пойти не мог, то помимо Хача прихватил еще Дэйва, второго нашего бывалого капрала. Дэйв дослужился до этого звания как раз перед отправкой в Афганистан, после окончания командных курсов для младшего состава. Он обожал свою работу. И самое приятное, по крайней мере, по его словам, было отрубить весь день на службе, а потом отправиться по барам развлекаться с красотками. Правда, другие парни утверждали, что навыки флирта у Дэйва оставляют желать лучшего. Из наших разговоров я знал, что Дэйв, как и я, вырос среди собак и очень их любит. Пока мы собирались, я в двух словах описал ситуацию, после чего мы направились с западным воротом. В левом ухе у меня был теперь вставлен наушник. Я мог слушать встревоженные переговоры между дозорным с холма и дежурным в главном здании. «База, это холм. Парни говорят, что местные скоро умучают псину до смерти. Что нам делать? Прием!» «Холм, — говорит база, — ничего не предпринимайте. 20С уже выдвинулся в этом направлении. Следите за ним». «20С», — произносится как «два нуля Чарли», — был мой позывной. Холм в базе. Вас понял. Надеюсь, он им врежет как следует. Конец связи. Я предупредил Хачи и Дэйву, что холм бдит. Но на выходе из базы мы все равно прикрывали друг друга максимально тщательно. Хач опустился на дно колено за гнобитной стеной на углу проулка, который вел к воротам. А мы с Дэйвом сделали стремительную перебежку по открытой местности. затем тем Дэйв залег в самой удобной позиции для стрельбы. Хач нас нагнал, и с ним вместе мы переместились на новую точку. За два квартала было слышно, как где-то впереди лает очень обозленный пес. Никакого плана действий у нас не было. Местная полиция была призвана правительством Корзая вернуть Афганистан к стабильности. Но, скажем прямо, они получали сущие гроши и минимум подготовки. К тому же у местных жителей они не пользовались особой любовью. Защиты ради полицейские прятались у нас на базе, что вызывало недовольство горожан. Мы постоянно слышали жалобы на то, что полиция вымогает у местных еду и деньги, но до сих пор не получали этому доказательства. Пока мы продвигались вперед, я думал о том, что нужно вести себя по возможности профессионально. В конце концов мы прибыли сюда спасать афганский народ, а не афганских собак. Надо было действовать хладнокровно и уравновешенно. Я не мог себе позволить ссориться с полицией, хотя они, по крайней мере, на словах были нашими союзниками. Но уже жестокости по отношению к животным я терпеть тоже не собирался, особенно когда большая пушка в руках. Мы продвигались по улице осторожно, не выходя на середину, прижимаясь к стенам домов, и, наконец, оказались на расчищенной площадке. Хач занял позицию для прикрытия. Я продолжил идти вперед. Дэйв пристроился рядом. Это еще одна важная вещь, которой мы научились в Афганистане. Не столько даже военная тактика, сколько политика. Рядом с главным всегда должен идти телохранитель. Это показатель уверенности и силы. В двадцати шагах от нас посреди небольшой площади стоял белый пикап. На крыше выседал командир подразделения НПА в длинном, просторном оливково-зеленом балахоне. Его помощник стоял в грузовичке с гранатометом на плече. когда я появился в их поле зрения, они безучастно уставились на меня. Вскоре я увидел, из-за чего стоит такой гвалт. Прямо перед пикапом двое полицейских помоложе тянули в разные стороны самого крупного пса, какого я видел в своей жизни. Этот серо-белый здоровяк в холке достигал не меньше четырех футов. У него была башка, как у медведя гризли, и зубы под стать. Он рычал, всем своим видом показывая, кто первым сунется, разорву.